Этот день начался для Долгушина с хлопот приятных. Сегодня он получал паспорт и валюту. И хотя об этом он знал еще вчера, он, Юрий Петрович, как человек осторожный, встретился с Гришей. По привычке отругав его за пьянку, он дал ему деньги и забрал почти готовую рукопись, письма или что. Он слишком много повидал в жизни, а она приучила его к осторожности. Если быть честным перед собой самим, многие его начинания заканчивались крахом. Получив премию, он начал усиленно ухаживать за дочкой академика, руководителя их монографии. Она работала в их институте. Про нее говорили «некрасивая, зато стерва». В 1952 году он женился на ней, переехал в огромную квартиру на улице Горького, начал судорожно готовить кандидатскую диссертацию. Тема работы по тем временам была весьма актуальна и проходима. «Роль работ товарища Сталина в советском изобразительном искусстве». В конце 1953 года тесть академика освободили от всех постов, и он уехал в Гагру, где у него был дом, запивать горе кинзмараули. Кандидатскую диссертацию разгромили на заседании сектора, и Долгушину пришлось уйти из института. Женившись на дочке академика, он пошел по неверному пути всех временщиков. Немедленно порвал со старыми друзьями и окружил себя подхалимами. Жена его действительно была стервой. В этом он убедился на суде во время развода. Но все же ему удалось разменять огромную квартиру тестя и выбить для себя вполне приличную двухкомнатную. Теперь у него была квартира, одежда, даже мебель. Но полностью отсутствовала такая мелочь, как перспектива. Ему удалось пристроиться в худфонд. Он ездил по стране с передвижными выставками. Дело это оказалось тяжелым, но хлебным. Но уж слишком близко примыкала его деятельность к УК РСФСР, и он ушел с этой работы. Потом Долгушин подвязался в маленьких музеях, потом стал посредником и экспертом у коллекционеров. Это оказалось простым и вообще-то доходным. В национале он встретился со своим сокурсником Андреем Мининым. Так родился тандем Минин-Долгушин. Андрей был талантлив, но бесконечно инертен. Юрий Петрович доставал материалы, пробивал статьи и брошюры. Но на его горе Андрей женился на редакторе из молодежного издательства. Женщине умной и энергичной. Через год Минин защитился, а творческий коллектив их распался. Жена не давала Андрею лениться. Но у Долгушина уже образовалось некоторое имя, пусть как у соавтора, но все же образовалось. Он был лауреатом, поэтому соавторы находились. Но все же литература не являлась главным его доходом. Он перепродавал иконы и картины, выступал как подпольный эксперт. Искусствовед, лауреат вызывал доверие у коллекционеров. Так на него вышел Хомутов. Он приехал к Долгушину, привез несколько работ Фаберже. Пил кофе, курил, посмеивался, задавал странные вопросы. Юрий Петрович говорил с ним, его постоянно не оставляла мысль, что он где-то видел этого человека. «Послушайте, Юрий Степанович», — сказал ему Хамутов, «Я Петрович. Бросьте, вы Степанович, и фамилия ваших Хомутов. Откуда вы знаете?» «Нашу мать Юра», — сказал гость, — звали Анна Сергеевна, отца Степан Савельевич, правда?» «У тебя сохранилась фотография, мы вчетвером в Крыму?» Это был его пропавший брат Сергей. Так начался для него новый жизненный этап. Сергей ввел его в дело, тайно, не раскрывая ни перед кем. Долгушин работал в его синдикате оценщиком и наводчиком. Частично на нем лежали вопросы сбыта. Сергей не жалел денег, он вообще все ценности прятал у Долгушина. «На тебя не подумают», — смеялся он. «Ты писатель, лауреат». У Долгушина появилась кооперативная квартира «Волга». Он приобрел массу новых привычек, стал весьма светским и лощеным. «Ты проходишь в нашем мире под таинственной кличкой Каин. Тебя боятся!» – смеялся Хамутов. Его взяли внезапно. Он молчал на следствии и суде, но улики были настолько неопровержимы, что Сергей все же получил высшую меру. У Долгушина остались ценности и деньги, а главные связи. Он начал работать самостоятельно, построив свою империю. Теперь она разваливалась. Но главное, Юрию Петровичу это оказалось как нельзя кстати. В союзе художников он сдал свой паспорт и получил заграничный. Бухгалтер, вдавая валюту, сказал с усмешкой, «На такие деньги не загуляешь, но пиво попить можно». Долгушин сел в машину, вынул паспорт и понюхал его. «Нет». Он пах не коровым клеем и типографией. Это был запах его сбывшихся надежд. Он звонил Наташе несколько раз. Ее подруга Юля, красиво распутная брюнетка, обожавшая Юрия Петровича, сказала «Юрочка, НАТУ занарядили с американцами в кижи. Приедет послезавтра. Если хочешь, я опять ее тебе заменю». «А что, это мысль?» – засмеялся Долгушин. «Приезжай ко мне часов в семь. Буду». Юля повесила трубку. Но все же Долгушин заехал домой к Наташе. У него был ключ, и он спокойно вошел в квартиру. Этот дурак, Наташин муж, узнав, что она ушла от него, выписался из Москвы и переехал постоянно жить на север. В квартире стояла зыбкая тишина, пахло табаком и духами. В спальне створки шкафа были распахнуты, на постели вывалены платья и кофты. Все точно, Наталья собиралась стремительно. Ничего, жаль, конечно, что он теперь долго не увидит ее. Но она все равно приедет к нему. Юрий Петрович сел в машину и поехал домой. Скоро должна была приехать Юля.